же некуда. же рекомендует отстранить тебя от всякой работы, связанной с изменениями реальности. Он считает, что самое благоразумное — перевести тебя в работники». Харлон покраснел. «Почему он так думает, сэр? Оказывается, у тебя есть хобби. Ты увлекаешься первобытной историей, а?»